Глава 18 Первыми мы увидели, когда пришли, это крупных рогатых. Высокие, крупные черно-белые коровы и быки вовсе не походили на низеньких приземистых холмогорок, которых я как-то видела по телевизору. Некоторые неторопливо и важно заходили в открытые широкие двери временной фермы, но десятка-два сгрудились у ворот и жалобно мычали. Люба, как признанный специалист по животным, пригляделась к мычащим коровам и ахнула. «Да что ж вы делаете, роды неземные? Их же доить срочно надо! Вон, вымя раздуло, как бы не мастит начался! Тащите ведра или бидоны какие! Девочки, кто умеет доить, сюда идите! Сейчас лавочки какие-то соорудимы, надо бедолак освободить от молока!» Что инопланетные мужики, что мы, городские дамочки, стояли, раскрыв рты. Такие тонкости коровьей физиологии нам были неизвестны. Под бодрые окрики Любы торопливо соорудили небольшие скамеечки для новоявленных доярок, и процесс пошел. Вначале было коровы шарахнулись в сторону от девушек, но Люба начала успокаивать животинок, объяснив, что они приучены к машинному доению, а тут просто руки. Но потом, поняв, что так облегчают их страдания, животинки стояли смирно. Постепенно пластиковые прозрачные контейнеры с плотными крышками наполнялись молоком и их отставляли в сторону. Люба тем временем объясняла подошедшему Глейну, «Видимо, только эти коровы были дойными. Скорее всего, отелились недавно. Но телят в стадии не вижу. Надо осмотреть остальных коров на предмет стельности. И вообще, доить вот так руками – это не дело». «У вас же техника покруче нашей. Неужели нельзя поставить оборудование для доения, кормления, поения уборки помещений?» Глейн смущенно пожал плечами. «Видите ли, Люба, у нас на нашей планете просто никогда не было таких животных. У нас, похожий на молоко продукт, получают из определенного вида растения. Оно все-таки натуральное, считается не то, что химически полученное. Вот мы и будем здесь выращивать эти растения» а потом продавать на материнскую планету. Великолепнейшее растение. Из него и мясо натурально изготавливают. Мы активно закашлялись от того восторга, с каким Глейн расхваливал чудо-растение. Наконец, прокашлившись, Оля Сипла спросила, «Неужто соя?» «Ну что за наказание? Думала, хоть на другом конце вселенной избавлюсь от нее. Нет, на тебе. И тут она. Глейн, открою вам секрет». До натуральности молоко и мясу из сои так далеко, как примерно отсюда до земли. Еще масло растительное из сои нормально, но молоко должно быть настоящим. Вот такое, видите? А я задумалась. Если они никогда не пили настоящего молока, неизвестно, как отреагируют их инопланетные организмы. Хотя Пирт употреблял это целый год и вполне даже жив остался. Надо, чтобы он поделился опытом, как для него прошел первый прием новой пищи. «И врачей предупредить». Старпом продолжил. «Я думаю, надо привлечь к этому делу инженеров наших. Вы только объясните, что и как должно выглядеть, и как работать, а они уж постараются. А я проверю. А теперь, что для этих животных надо?» Люба вздохнула. «Накормить, напоить надо. Лады столько руками не принесешь, значит, необходим насос, или же стоит подвести сюда воду из ближайшего ручья. Травы накосить» то есть срезать чем-то, чтобы без корней была, и разложить им по кормушкам. Можно еще в теплой воде развести тот корм, что для свиней предназначен, типа болтушки. А вот это молоко на погрузчике пусть к Наде на кухню доставят. Она знает, что с ним делать. Мы пойдем смотреть дальше животных. И мы двинулись далее. В соседнем загоне блеяли овцы и мимекали несколько коз. Люба быстро осмотрела животных, сказала, что тут только покормить животных и все, они не дуются сейчас. Далее по истерическому визгу было понятно, что там находятся свиньи. Но уж, что-то визг больно походит на звук циркулярной пилы. Люба нахмурилась и заспешила туда, к животным, а я наоборот затормозила, боюсь я что-то. Оказалось, не зря такой визг был. После пробуждения из гипностазиса и возвращения к нормальному виду после мини-молекуляризации, животные ломанулись на свободу, и в толчее здоровенный кабан ухитрился поскользнуться и сломать переднюю ногу. Глейн всполошился. «Может, Илова вызвать? Может, он знает, как лечить животное?» Люба критически посмотрела на него, на порося. Удивилась. «Зачем? Это не собака, не кошка. Вес у него такой, что никакая иммобилизация не выдержит». «Просто зарезать, да и все. Нам повезло, что кабан кастрирован». Старпом растерялся. «Обязательно резать? Или можно другим способом? А потом в утилизатор? Только больно здоровый он вдруг не войдет». Люба показательно закатила глаза и вздохнула. «Да уж любым способом. Сил нет этот виск слушать. И никакого утилизатора. Съедим за милую душу и косточки обгрызем». «Нет, пойду-ка я отсюда. Не люблю такие зрелища». И пошла дальше. А дальше был птичник. Вот уж воистину, как заполошные куры. Все это пернатое хозяйство нервно кудахтало, кукарекало, крякало, гаготало и прочее, и прочее. Вспомнив, как в подростковом возрасте несколько раз летом ездила с тетей Катей к ее старинной подруге в село, там мне было поручено по утрам собирать яйца, Я заодно и припомнила, как выглядел курятник. жордочки на сеста, клетки, где лежала сено, и сидели куры, когда должны были снести яйца. Внизу корыца с кормом и водой. Решив, что и я должна принести какую-то пользу обществу, и увидев неподалеку двоих рабочих, позвала их. Как могла, так и объяснила свое видение курятника. Заодно, вспомнив, виденное по телевизору сказала, что водоплавающим, типа уток и гусей, нужен пруд для плавания. Все это я начертила просто палкой на земле. Мужики оказались значительно сообразительнее меня, уловили общие идеи быстро и отправились притворять их в жизнь. Тем временем вернулся погрузчик, который отвозил молоко на кухню со строгим наказом от Нади привезти все, включая хвост, голову и копыта от несчастного порося. «Ну и ладно». Оставив любую и на заканчивать осмотр животных, мы потопали назад. Нет, решительно надо обучаться езде на этих забавных машинках. А то можно и все подошвы стереть, нарезая круги по всем стройкам. На кухне Надюша уже кипятила молоко. Ну, его мало ли что могло быть с коровками. Лучше перестраховаться, чем с животами страдать потом. А к ряду кухонной техники пристраивали еще длинные стазисные лари. Надя пояснила, молоко пока туда уберу, пока сепаратор с маслобойкой не изобретут. Пока хотя бы только для этой кухни. Да и мясо тоже надо где-то хранить. Между делом я рассказала, что у этих инопланетян за эксклюзивный натурпродукт считается соя. Надя невесело хохотнула, тут-то у них девки и не рождаются. Еще бы, веками одну траву поешь, какой мужик потом будет мужиком? Ладно, мы себе откормим. Посмотрим, как они потом сою есть будут. Хотя сегодня и топинамбур за картошку сошел. Но я все, что девочки немного вчера из экспедиции привезли, сегодня израсходовала. Надо завтра кого-то отправлять за ним, да и еще чего-нибудь посмотреть. И вообще, пора уже и твои семена сажать. Доставая из груза, посмотрим, что куда, кому и сколько. Я покивала головой, соглашаясь, а сама с ужасом представляя себе объем работы, который свалится на нас, как на хозяек. Вот даже самое простое и неотложное завтра необходимо организовать заготовку того самого топинамбура, привезти соли хотя бы для кухни. Каким-то образом надо всем по очереди учиться ухаживать за животными и много всего такого. Поделилась своими мыслями с Надей, та высказала свое одобрямс добавила, «А вот ты сейчас возьми листок, а лучше организуй себе тетрадь и раздели на несколько частей. В одну записывай все хотелки пожелания». В другой, что и кто именно для этих целей нужен. В третьей, планы на следующие и кто за что отвечает. Пока все не утрясется, не организуется, будем жить в положении военного коммунизма. Вот соберутся все девчонки на ужин, ты им все и, и обскажи, да распредели кто куда. Почему я? Тупо удивилась. Я простой экономист. Значит, умеешь подсчитывать, учитывать и планировать. Надя была настроена решительно припахать меня к руководящей работе. Хотя я никогда не проявляла задатки лидера. Но вариантов было немного. Если будем спорить и разводить демократию, долго мы не протянем. А жить-то хочется. И по возможности жить хорошо. Поэтому я, засунув свое эго и лень в одно место, пошла разыскивать Кирана с целью получения средств в планирования, то есть писала, и стопки пластиковых листов. Кирана нашла на площадке, где устанавливали шатры для временного проживания. За то время, пока нас не было, их прибавилось значительно. На площадке стояло уже не менее двух десятков шатров. Увидев меня, Киран быстро подошел. «Какие-нибудь проблемы, Наташа? Вы пришли посмотреть на строительство?» Мне даже стало немного обидно, что он считает меня праздной лентяйкой, болтающейся где попало и сующей от любопытства свой нос куда попало. «Нет, Киран, я хотела бы попросить у вас тетрадь или блокнот». И карандаш, или чем у вас тут пишут. Хочу составить список неотложных дел и кто чем будет завтра заниматься. Чем хвататься за все сразу, лучше делать все постепенно, по очереди, так больше толку будет. Поскольку командир не возражал, я решила, что мое предложение одобрено. <связь> Неплохо придумано. Сейчас вам все принесут. Потом расскажете мне, обсудим. В любом случае надо будет выделять вам сопровождающих и помощников одновременно из мужчин. «Одних мы вас на незнакомой планете не оставим». «Наташа, я очень прошу вас простить меня и понять. Вы, конечно, имеете право быть недовольной мной, но сегодня мы с вами в шатер не переселимся. Готовы они пока для половины нашего общества. Вот они и перейдут. А мы еще одну ночь проведем в каюте корабля. Мне не слишком подходит то, что командир будет жить в более комфортных условиях, нежели мои подчиненные». Я хмыкнула, ну да, старая истина, капитан покидает корабль последним. Не волнуйтесь, Киран, ничего страшного не произойдет со мной за одну ночь. И сама подумала, это ты еще не знаешь, как я спала на ящиках в киоске, подстелив старую шубейку, невесть как оказавшуюся в ларьке. Не все из нас родились с золотой ложкой во рту и в соболиных пеленках. Но вскоре кто-то из мужчин принес запрашиваемое, и я подалась назад на кухню к Наде. Пока другого места для Блиц-совещаний не было у нас, да и писать там было удобно, стол длинный, никому не мешаю. К этому времени прибыл погрузчик, ведомый Глейном, с мясом порося. А на другом краю стола сидели Люба, Лида и тот самый Садграк. Они склонились над большим листом пластика и что-то в полголоса горячо обсуждали. Чертили нечто на листе, когда кто-то из них не соглашался, то все стирали и начинали заново. Я решила пока не мешать, закончат, тогда и спрошу. А так, нет смысла им мешать, к тому же, в той области, где я ничего не понимаю. Я пристроилась со своим талмудом с другого края, и по привычке детской, грызя кончик стилуса, принялась обдумывать свои гениальные идеи. У одного пролета между столбами навеса, где были подняты вверх панели, Надя руководила разделкой тушек кабана, производимой Старпомом. Он пользовался чем-то вроде лазерного ножа, отделяя сало от мяса, мясо от костей, разрубая кости для бульонов. Самое интересное, что он ничуть не обижался и не сердился на Надюшу, когда та, увлекшись процессом, начинала критиковать его работу и покрикивать на него. Вот это выдержка и воспитание у мужика. Наш земной мужчина давно бы уже или послал жену подальше с ее указаниями, или бросил бы все психанув. А Надя была довольна притащила кусок сала и совала мне под нос. Вот, Наташ, смотри, это же настоящий бекон! Тут и сало прослойками, а не мясо. Мясо как раз больше. Вкуснотень будет невероятная. Я послушно восхитилась предъявленным продуктом. Закончив с разделкой мяса, наш шеф-повар пристала к Глейну с вопросом постройки сепаратора и маслобойки. Мол, молока много, а масла нет. И сметаны, и творога. Глейн беспомощно развел руками, потом схватился за переговорник, кого-то вызвал сюда. Вскоре пришел уже введенный на ранее Крон -Жато. Он, кажется, инженер. Поручив ему решить проблему, обозначенную Наденькой, Старпом удалился по своим старпомовским делам, напоследок довольно нежно глянув на Надю. «Ничего себе! Это что, любовь с первого взгляда?» «Интригующе, надо сказать!»